на использование местных языков в церковной службе, в отличие от обычно бескомпромиссного отношения Рима. Раз было принято решение об использовании славянского языка в церковных службах в Моравии, сразу же возникла проблема наличия церковных книг, по крайней мере главных, переведенных на славянский и написанных по-славянски. А в то время не было устойчивого местного алфавита. Мы можем допустить, что во многих случаях славяне использовали греческий алфавит, который, однако, не вполне подходил для славянского языка. Как мы видели выше, смотрите раздел 5, выше, крымские асы и русы использовали нечто вроде своей собственной азбуки. Теперь перед началом своей панонской миссии Константин должен был либо согласиться на то, чтобы использовать греческий алфавит, для передачи славянских букв, либо утвердить русские буквы, которые он изучал в Крыму, либо изобрести совершенно новый славянский алфавит. По житию Константин выбрал последнее и составил свой собственный алфавит. И философ, согласно своему обычаю, сначала начал молиться вместе со своими помощниками, и вскоре Господь внял молитве его приближенных и божественная мысль осенила Константина, и он составил буквы. Славянский алфавит, используемый в церковных книгах и в переработанной форме в светской литературе русскими, украинцами, болгарами и сербами, называется кириллическим в соответствии с монашеским именем Константина. Однако многие исследователи сейчас сомневаются в том, что это именно тот алфавит, который был изобретен Константином Кириллом, и приписывают изобретение кириллического шрифта болгарскому ученику Мефодия в конце IX века. Ильинский. Где, когда и с какой целью глаголица была заменена кириллицей? Страница 87 Что касается Константина, то, по общему мнению, он считается сейчас изобретателем так называемого глаголического алфавита. Проблему эту трудно решить, поскольку не только не сохранилось ни одного автографа Константина, но и ни одной славянской рукописи его времени не было найдено. Самые ранние образцы глаголического и кириллического шрифтов относятся ко времени царствования болгарского царя Симеона 892-927 годы. О проблеме происхождения и взаимоотношения кириллицы и глаголицы смотрите «Ягич», «Глаголическое письмо», «Карский», «Палеография», страницы «Парк». 158, 223. Щепкин. Учебник русской палеографии. Москва, 1818 год. Страницы 11, 20. Кириллический алфавит взял за основу греческий унциальный шрифт с использованием некоторых дополнительных букв для передачи звуков, которых нет в греческом языке что касается глаголического алфавита. Его происхождение до сих пор является загадкой. Одно время существовало общее мнение, что он произошел от греческой скорописи. Но доверие к этой теории серьезно пошатнулось. Важность кавказской почвы для изучения проблемы была подчеркнута Миллером к вопросу о славянской азбуке. Он выдвинул предположение о происхождении глаголицы, а от древнеперсидского, что неубедительно. В 1927 году Пожидаев предложил еще одну гипотезу, связанную с кавказской почвой. Согласно ему, глаголицу можно вывести из кавказских клановых эмблем. Смотрите, Грунский, новая теория по происхождению глаголицы. Эта теория мало малоправдоподобна. Различные исследователи выдвигали предпочтение о происхождении глаголицы от того или другого восточного алфавита – коптского, еврейского, самаритянского, армянского или грузинского.